Часть первая. Со стороны казалось, что население Хетцеграта срочно эвакуировано и обезлюдевшая деревня взята под строжайший контроль. На всех углах полицейские, в форме и без, на подступах к кладбищу, конная полиция и даже школьный двор, что на полпути от церкви к кладбищу будто вымер. Вероятно, по такому случаю в школе отменили занятия. Законными стеклами черно, ни шевеление, ни звука. На рыночной площади только несколько полицейских с рациями. И тишина. Очевидно, здесь готовились встретить нашествие, которое не состоялось. Орды длинноволосых юнцов, девиц в длинных плащах, так называемое окружение но страхи явно не подтвердились. Он был совершенно спокоен. Кэте свинком на коленях нервничала. И Блуртмиль был сам не свой, на всех перекрестках, озираясь по сторонам, направо-налево, будто все ждал чего-то, удивляясь, почему ничего не происходит. За витринным стеклом мясной лавки Брайлига промелькнул сам Брайлик один из его школьных друзей, рядом с Брайлигом — покупательница. «Надо было тебе пальто надеть», — беспокоилась Кэтти. «Вон холод какой, да и сырость». «На пальто ордена не нацепишь». А я подумал, сегодня как раз подходящий случай покрасоваться в орденах. Блуртмель, большой доков в вопросах протокола, сказал ему, что, разумеется, вообще-то на похороны можно надевать ордена, но на такие похороны — это уж не по его части. — Вот орденские ленты, — сказал Блуртмель, — ни в коем случае ленты, — и Кэта отсоветовала. Зато решение надеть ордена одобрила. — Я просто диву даюсь, Тольм. Сколько прекрасных идей родилось у тебя за эти два дня, — сказала она. А идти там, слава богу, недалеко, от покойницкой до могилы Беверло, всего метров тридцать, от силы пятьдесят. Там рядом и мои родители лежат, и родители родителей, и родители тех родителей, а предков Беверло там лежит не меньше, чем шмицев Это ведь один из старейших родов в деревне, они тоже из крестьян. Вертолет сперва кружил, потом завис над ними, когда Блуртмель помог им выйти из машины. Все-таки ордена — довольно громоздкие штуковины, золото с красным, а один какой-то иностранный, вообще пестрый, почти с блюдце величиной. Вопреки правилам, он снял их с лент и попросил Блуртмеля приколоть английскими булавками. Она не захотела отдать ему венок сирени, желтые розы без ленты, но когда один из могильщиков пристроил венок на голую без единого цветка повозку с гробом, возражать не стала. Дальше все пошло опрометью. Они едва поспевали за повозкой, и вот уже могильщики, приподняв гроб на заранее приготовленных канатах, опустили его в землю. Вертолет висел точно над ними, — Тольм шепнул. «Твори молитву, к этой». И она в полголоса прочла «Отче наш», а вслед за ним еще и Аве маленькой лопаткой бросила в могилу Первые комья земли передала лопатку Тольму, посмотрела на надгробный камень. Большинство надписей закрыл холмик свежевыротой земли, и только самую верхнюю строчку можно было разобрать «Ульрих Беверло, крестьянин и Айкельхофа, 1801-1869». «Пойдем», — позвала она. Но Толь не двинулся с места. Он заглянул в могилу, посмотрел на небо, потом оглянулся на Блуртмеля, который о чем-то тихо беседовал с полицейским у часовни. «Кэта», — произнес он, — «мне надо тебе кое-что сказать». «Да, ты знаешь, я всегда тебя любил». «Так вот...» Ты должна знать еще кое-что. Что именно? Что социализм победит. Какой-нибудь социализм победит обязательно. Вертолет улетел, едва не дошли до часовни. Блуртмель бросил своего полицейского, Тольм теперь признал в нем молодого люлера — которого в свое время представил ему Хольцпуке. Но он видел его только в штатском. В форме тот выглядел моложе. «Ты забыл отблагодарить могильщиков», — сказала Кэтт. Он снова пошел к могиле, достал бумажник и протянул одному из парней сотенную. «Это вам на двоих». Он успел заметить, как вертолет приземляется на школьном дворе но едва он обернулся, как из часовни выскочил нахальный мальчишка-фотограф. Должно быть, он там прятался, не иначе, как с санкции Хольдспуки, а то и Дольмера. Тот самый шкет, который совсем недавно в день выборов отщелкал его с сигаретой в зубах. Но уж сейчас он, Тольм, считай, что нарвался на прямое попадание. С цилиндром в руке, вся грудь в орденах. За спиной надгробье и могила, на которой явственно можно прочесть фамилию Беверло. Мальчишка не улыбался, не гримасничал. Он хладнокровно отстрелял свою серию, потом отщелкал его еще раз, теперь уже вместе с Кэте, когда они подходили к машине. Щелкал, щелкал, щелкал. — Этот сделает карьеру, — сказал он Кэте и Блуртмелю. — Этот далеко пойдет. По-настоящему он испугался, только увидев возле машины Дольмера рядом с Блуртмелем, который приготовился открыть им дверцу. Вид у Дольмера был потрепанный, изрядно потрепанный. На секунду он замешкался, не зная, к кому подойти, к нему или к Кэту. Выбрал Кэта, подошел и сказал, «День плохих вестей, дорогая госпожа Тольм». Мало того, что ваша дочь, так сказать, в пожарном порядке удрала с одним из наших сотрудников, ваш внук, словом, пожар, замок горит. Как-то он исхитрился прошмыгнуть мимо охраны. Кто-нибудь ранен или в опасности? Нет. В таком случае я знавала вести и похуже, сказала она, садясь в машину. А что касается дочери так эта весть и вовсе не из плохих. И все же она не ожидала, что Тольм рассмеется. Конец книги. Июнь 1989 года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Валерия Лебедева.